Я из Зеленограда. Эпилог Маленький человек спросил меня, кем он стал. Почему-то он облёк вопрос именно в такую форму. Кем? Я сразу понимаю, о ком он говорит. Я задумался. Это было совсем не похоже на то, чем это было раньше. Думать по-другому так странно, так необычно. Я задумался и провёл ладонью по лицу. Тоже необычно. такое разное: кожа и ветер. Ответ пришел сам по себе, словно бы он был оторван от процесса мышления. К ответу прицепились нужные слова, понятия. Разум тело подсказал их, вытащил из словаря, составил в предложение. Он стал Богом, понимаешь, «Нет», — ответил маленький человек. «Каждый из нас привязан к чему-то конкретному в материальном мире и к чему-то виртуальности. Каждый. И этим и похожи на вас. А он — а его нет. Он не привязан, он свободен. Он — это самая виртуальность отныне и вовеки. Мы связаны с Его волей так же, как и Он связан с нами и одновременно свободен от нас. Но не мы от Него. Он – Бог. Он свободен от всех и связывает всех воедино. Понять это невозможно, как невозможно понять сущность Бога. Можно представить все, что угодно, но все будет неверно. Маленький человек рядом со мной глубоко вздохнул. Я тронул его лицо рукой. Так необычно. Ветер, кожа, вода, слёзы. Текст читал Тим Край.